Дети врагов народа, дочери сыновья, Остаточная порода щепки того дровья, Что вспыхнуло и сгорело в тридцать седьмом году, Нынче снова без дела с вами день проведу. Длинные разговоры будут происходить, Многие приговоры надобно обсудить. Не обсудить, а вспомнить бедствия и людей. Надо как-то заполнить этот бескрайный день. Пасмурная природа, птицы на юг летят. Дети врагов народа в детство свое глядят. Где оно, детство, где оно? Не разглядеть ничего. Сделано дело... Сделано Не переделать его